Разгадка пришла неожиданно и принесла разведчикам не облегчение, а новые заботы. В километрах в десяти от Элексичей в густом сосновом бару хорошо накатанная дорога делала петлю и поворачивала назад. Поворачивались и мчались назад мотоциклисты и автомашины, даже не сделав остановки. Такое катание по кругу не ахти какая хитрость, но если здесь создается видимость интенсивного движения, значит, есть место, где это надо сохранить в тайне. Если так пойдет дальше, — сказал угрюмо Сашка, — то и машины, и танки могут оказаться туфтовыми. От этой простой мысли ему стало не по себе. Его опытного разведчика едва не накололи. Пока что единственным ценным объектом оставался склад с горючим. Но Сашка начал сомневаться и в нем. В конце концов, ничего не стоит сделать каркас, обтянуть его брезентом или парашютным шелком и покрасить. Издали такое сооружение от настоящей цистерны и не отличишь. На следующее утро... Он оставил наблюдать за дорогой одного Богданова. А сам полдня просидел на наблюдательном пункте. Ни там, ни тут опять не появилось ничего нового. По дороге с немецкой педантичностью курсировали взад-вперед мотоциклисты, изображая связных, мотался единственный, как видно, в Олексичах исправный танк. И каждые полчаса, Три бензозаправщика по очереди выползали со склада горючего и устремлялись к лесу, чтобы еще через полчаса появиться на прежнем месте. Демонстрация эта продолжалась и ночью. Среди темноты нет-нет, да и вспыхнут случайно фары автомашины, или загорится фонарик в руке неопытного разводящего. Только проверив все, Стрекалов сообщил Заре свои выводы. К его немалому удивлению, такое важное сообщение было принято с недоверием. Младший лейтенант Сулимжанов потребовал трижды повторить сказанное. Видимо, начальство хотело убедиться, что Стрекалов ничего не напутал. В своей следующей передаче сержант говорил только о складе. Объект большой и хорошо замаскирован но у него нет уверенности, что склад настоящий. В связи с этим он просил разрешить ему действовать по своему усмотрению. В этом районе, — передавал он, — по-видимому, все сделано, чтобы обмануть нашу разведку. Настоящие склады горючего находятся не здесь, так же, как и боевая техника». В ответ ему было приказано усилить наблюдение именно за этим складом, разведать подступы к нему и ликвидировать склад. Приказ был передан от имени Черного. Странное это упрямство озадачило разведчика. Неожиданно у полковника нашлись союзники. Федя сказал, «Еще неизвестно, есть ли дорога, а склад вот он». Запалим костер и домой. Лучше синицу в руки, чем журавля в небе. Синицу-то мы поймаем, сказал Стрекалов. А вот журавля можем упустить. В общем, насчет того, чтобы вернуться домой, не думайте. Не затем шли. У Зябликова скорбно опустились углы губ. А Сашка тем временем прикидывал, кто из его бойцов на что годится. Выходило, что только на Богданова можно положиться во всем. Смел, силен, гранату бросает не хуже Сашки, в бою бывал не раз. Остальные, как говорят разведчики, больше для счета. Идти на объект с одним Богдановым. Вдвоем сжечь склад можно, уйти нельзя. Нужно прикрытие. Рискнуть в одиночку? Стрекалов горестно усмехнулся. Чем заплатит Фрице за единственную неповторимую жизнь Александра Стрекалова? Парой пустых цистерн, пожалуй, и ни одного паршивого солдата не дадут в придачу. Стрекалов помнил, с какой поспешностью разбегается охрана от горящих баков и затасковал. Ошибается тот, кто считает, будто хороший солдат, идет на смерть, не раздумывая. Не думает ни о чем, только в дребезге пьяный. Остальные думают. У кого семья, семью вспоминают, мать, отца, братьев. О любимых вспоминают, кому есть что вспомнить. Письма домой прощальные пишут. У Стрекалова на гражданке осталась одна тетка. Ей он иногда писал, но и то, как на луну. Тетка была неграмотной. Не было у него и заочницы. Не уважал сержант Стрекалов такой самообман. А может, это вовсе и не девушка пишет, а чья-нибудь мамаша или даже бабушка. Когда посторонние мысли покинули голову Стрекалова, Он проверил автомат и сказал. «Завтра со мной пойдет ефрейтор Богданов. Ты, Карцев, сменишь Зябликова в двенадцать». Послышался стук по стволу вяза, сигнал опасности. Разведчики схватились за оружие. Изнутри имелись небольшие щели, нарочно оставленные для наблюдения. Стрекалов припал к одной из них. Наблюдатель повторил стук. Противник приближался. Посыпалась сверху гнилая древесина. Это боец изготавливается для стрельбы. Без команды не стрелять, шепотом напомнил Стрекалов и увидел немцев. Две темные фигуры в касках с автоматами на груди, не торопясь, прошли метрах в двадцати отвяза под которым скрывались разведчики и исчезли за деревьями. Но прежде чем уйти, один из них покосился на вяз. Стрекалов это видел ясно. Еще услышал приглушенный смех и несколько слов, сказанных довольно громко. Он толкнул ногой Карцева, сидевшего ниже. Когда немцы скрылись, Карцев сказал По-моему, это какая-то чепуха. Перевести ее можно так. Большая рыба не дает спать маленькой. На то и щука в море, чтобы карась не дремал, сердито засмеялся Богданов. Такое я, пожалуй, переведу. Это ж наша русская пословица. Шляпа ты, а не переводчик. Стрекалов промолчал. Визит немцев повторился во втором часу ночи, когда на посту стоял Сергей Карцев. На этот раз новички держались спокойнее, Истрекалову не пришлось напоминать Сергею о его обязанностях. Впрочем, переводить было нечего, немцы прошли молча. Истрекалову снова показалось, что прежде чем скрыться за деревьями, один из патрулей, Незаметно повернул голову и взглянул Сашке в глаза. — Что будем передавать, командир? — спросил Федя, когда опасность миновала. — Можно микрофоном, покуда расстояние позволяет? Стрекалов ответил не сразу. Перед ним все еще маячили фигуры немецких патрулей. Зародившееся сомнение было еще неосознанным, интуитивным, но оно беспокоило, лихорадило мысли и требовало разъяснения. Ничего, ничего передавать не будем. На рассвете они с Глебом снова отправились на тот же бугор, с которого было так удобно наблюдать за развилкой. Дождавшись, когда регулировщик повернулся к ним спиной, Они пересекли основную магистраль и устремились вдоль дороги, что вела на склад. Минут через двадцать показались контуры больших цистерн, разрисованных камуфляжными пятнами. Возле огромных, похожих на цирковые шатры емкостей, стояли баки меньшего размера. Цистерны, стоявшие на поверхности, перемежались с другими врытыми в землю по самую горловину. Но только к двум подъезжали машины, остальные бездействовали. Сначала разведчики не придали этому особого значения, но вот возле одной из действующих цистерн образовалась очередь. Однако никто не пошел открывать краны других баков не предложил машинам рассредоточиться. Такое легкомыслие. Склад был хорошо виден с воздуха, особенно подъездные пути к нему не было свойственно немцам. У второй от края цистерны заправлялся уже знакомый Сашке средний танк и два тягача. Похоже, было, что в этой емкости находилось дистопливо Что ж тогда в остальных... Подозрение переросло в уверенность, когда солдат охраны, забравшись на одну из больших цистерн, откинул крышку и спустил вниз на веревке котелок. Через минуту он вытянул котелок обратно и все содержимое перелил в бутылку. Стрекалов начал внимательно рассматривать в бинокль остальные цистерны. У большинства люки были закрыты неплотно. Вот это фокус, сказал он Богданову. Все баки пусты за исключением этих двух айдокрации. В своей передаче из Алексичей Стрекалов просил Зарю отменить приказ полковника Чернова. Он не хотел своевольничать, но обстоятельства сложились иначе. Когда разбуженный часовым Стрекалов открыл глаза, красная трехзвездная ракета уже потухла. Сержант взглянул на часы. Было без трех минут два. Снова там же. Он развернул карту. Богданов светил фонариком. Сашка водил по карте спичкой. В этом направлении находятся бязичи, но до них, пожалуй, далековато. Ракета была. «Серега, на каком расстоянии была ракета?» Карцев подумал. «Километрах в десяти от нас». «Понятно. Федор, давай зарю». Ему ответили сразу, хотя время было неурочное. По голосу Федя узнал своего однокашника по курсам радистов, ефрейтора Степанчикова. «Зябликов ты?» — обрадовался тот. «Вот здорово!» У микрофона восьмой. Разведчики переглянулись. Это был позывной начальника штаба дивизии. «Слушаю тебя, Сокол!» — скрипуче отозвалась трубка. Сашка молчал. «Восьмой у аппарата, говорите!» — нетерпеливо повторил Чернов. Стрекалов доложил о ракете. «Знаем», — коротко перебил Чернов. «У вас все?» Набравшись смелости, Стрекалов попросил разрешения перейти в квадрат 4А. «Выполняйте задание. Следите за объектом», — отрезал Чернов. Передача закончилась. Стрекалов откинулся на спину, закрыл глаза. «Полковник не хочет понять, что группе оставаться здесь дольше нельзя». Передатчик наверняка засекли. Но дело даже не в этом. На кой черт торчать возле пустого склада, когда есть другой, более важный объект? Почему полковник не разрешает двигаться дальше? Почему круг задач неожиданно так сузился? Может, в штабе стало известно место прорыва? Стрекалов даже привстал на локте. Тогда зачем держать его группу здесь? И вдруг простая и ясная мысль пришла в голову. Дезинформация. Немцам надо, чтобы русские говорили, будто Шлауберг пойдет на прорыв здесь. И они нашли способ убедить их в этом. И снова сомнение. Ведь это ракета вторая. — Он опять вызвал Зарю. Дежуривший у аппарата капитан Ухов сказал, что двенадцатый майор Розин в отъезде, а вся операция в ведении восьмого. Стрекалов повторил просьбу. Ухов неожиданно рассердился. «Умней всех хочешь быть, так знай. Тот мешочек, из которого ты хочешь улизнуть, битком набит». «Это уж точно. Не один ты в подворотню лазал. Так что делай, что велят. Твоя голова целей будет, и нам спокойней». Он кончил, подождав секунду, Федя щелкнул тумблером. «Батарей жалко, товарищ сержант». У Стрекалова опустились руки. «Может быть, самое главное в его жизни дело ускользало от него». Затягивалось пеленой недоверия и непонимания. Теперь по его маршруту будет послана другая группа разведчиков, или даже несколько, а он будет сидеть здесь, сложа руки, возле пустого склада. — Нет, не о таком мечтал сержант Стрекалов, отправляясь в путь. — Кто им там намутил насчет склада? — спросил Богданов. — Какой-нибудь пленный фриц, — уверенно ответил Сашка. — Пленные врать умеют, будь здоров. — Может, наши с воздуха заметили цистерны? — Нет, не то. Погода все это время была нелетной. Да и что могут определить летчики? — Только то, что тут стоят цистерны, а где их нет? От Бреста до Волги таких складов знаешь сколько? На всех бомб не хватит бомбят, когда получат донесение наземной разведки. Может, в самом деле мы тут не одни? Еще кто-то за складом следит? Вряд ли. Это наверняка пленный напутал. Или немцы подослали кого нарочно. Ведь не зря же вся эта показуха в Олексичах. Ты думаешь, почему нас, фрицы, до сих пор не обнаружили? Сидим под самым носом, а они не трогают. Может, мы так хитро замаскировались, сказал Карцев? Ерунда! Не хотели трогать, вот почему. Своими передачами мы играли им на руку. Сами дезинформировали своих. А теперь возмущаемся, что Чернов не разрешает бросить объект. Тогда пускай проверяют, возмущенно воскликнул Карцев. Как мальчишек, убедятся, самим же стыдно будет. Ты красную ракету видел? Спросил по суровию Стрекалов. Ну видел, так что? А то, что медлить больше нельзя, там главное. То самое ради чего мы здесь, подхватил Богданов. Стрекалов благодарно тронул его за плечо. Он попытался представить лица всех троих. В общем-то, мальчишки. Зябликов месяц назад бриться начал. Карцев еще не начинал. Так и ходит с цеплячим пушком на подбородке. Понимают ли они, на какое дело собирается повести их командир? А если поймут до конца, струсят или нет? Похоже, нет. Школьная романтика еще не умерла в них, но вышла через шинель соленым потом. Еще дует в головах ветер, и война для них все еще что-то вроде игры. И все-таки сказать надо. Вот что, братцы, заговорил он и ощутил на своем лице чье-то дыхание. Это ты, Глеб? Нет, это я, Федя. Теплая ладонь легла ему на колено. — Зря вы за нас. В общем, пасете нас зря. Мы тут без вас толковали. Одному Глебу доверяете. — Ну и что? — Да нет, все правильно. Он старше, и опыт имеется. Только ведь и мы, я и вот Серега, мы тоже. — Да не тени, попросил из темноты Богданов. — Говори толком. — Я и говорю. Вы нам прикажите, товарищ сержант. А там сами увидите. Что надо, все сделаем. — Ух ты! — сказал Богданов. — Обожди! — остановил его Стекалов. Тебя, Зябликов, я понял. А чего Карцев молчит? — Конечно, конечно, сделаем, — поспешно ответил Сергей. — Только вот насчет приказа. Зябликов говорит, не было нам такого приказа, чтобы «будет». Стрекалова вдруг стало и тревожно, и весело одновременно. Будет вам такой приказ. Зябликов, передай Заре. Нет, не микрофоном, а отбей ключом. Объект номер один оставляю. Перехожу в квадрат 4А. Закодируй и передай. Ответа не жди. Рацию свертывай. Не нужен нам пока их ответ. Телефонограмма Командиру 412-го отдельного батальона СС штурмфюреру Крафту Сегодня ночью наблюдаемая нами группа русских разведчиков неожиданно оставила свой наблюдательный пункт возле Алексичей и скрылась в неизвестном направлении. Ее исчезновение было обнаружено только в 2 часа 10 минут по местному времени. Несомненно, русские воспользовались оплошностью постов номер 7, старший поста шарфюрер Рашке, и номер 8, старший обер Шарфюрер Вильер. Вина последних усугубляется отказом дать правдивые показания, а именно, оба виновных утверждают, что русские через их посты не проходили, в то время как я убежден, что они, разведчики, вернулись в расположение своей части, следуя вдоль ручья на юго-запад, и еще до полуночи перешли реку. Согласно приказу фюрера номер 62 дробь 2014 от 2 -го -го -го, прошу вашего согласия на передачу Шарфюрера фюрера Рашке и обер-шарф-фюрера Вильгера военно-полевому суду. Обер-штурмфюрер Хаммер Телефонограмма Крафт Хаммеру. Одновременно с вашим я получил другое сообщение. Сегодня в 3.35 местного времени, недалее как в 5 километрах от Алексичей, неизвестными лицами был захвачен наш Volkswagen, следовавший из Великого Бора по северной дороге. Заметьте, северной, Находившиеся в нем солдаты, три человека и один обер обершарфюрер убиты. Сам фольксваген, а также оружие и обмундирование убитых похищены. Немедленно организуйте поиск машины. Очень важно установить, нет ли связи между исчезновением русских разведчиков и этой диверсией. Не исключено, что группа «Сокол» пошла от Алексичей не в южном направлении, а в северном, то есть в наш тыл. Пошлите за ними разведгруппу Книтлера. Этим оборотнем, как вы их называете, в последнее время все чаще изменяет удача. По-моему, они занимаются не столько собиранием разведсведений, сколько мародерством.